Глава двадцать О деятельной любви Шаунака сказал Итак, нерожденный владыка, силою чар своих, явил себя родившимся из чрева земной женщины именем Девахути. Приняв облик мудреца, Всевышний поведал людям об устройстве зримого мира и о действительности, что лежит за пределами чувственного опыта. Воистину, нет большего упоения сердцу, чем внимать сказаниям о том, Перед кем трепещет малое и великое, кто чарует всех и каждого, кто повелевает всеми силами и стихиями, кто сведущ во всяком знании, в чьих руках все пути счастья. Поведай нам, Сута, что сталось дальше со святым семейством. Как исполнил свой замысел тот, кто, сущий над законом, является в мир учить прочих существ закону?» Сута отвечал. Любезный друг Вьясы, Майтрея, выслушал просьбу Видуры с немалым удовольствием и продолжил свою повесть. Майтрея сказал. После исхода отца из мира Капила остался жить подле матушки в семейной обители на берегу слезного озера Бинду-Саравары, дабы во все дни ее быть ей радостью и утешением. Однажды в час досуга... Девахути припомнила сыну о том, как сразу после ее разрешения от бремени в их лесное жилище спустился с небес творец Брахма на Белом Лебеде и пророчествовал странные речи. Слова его, продолжала довохути, были мне подлинным утешением, ибо в ту пору я весьма досадовала на свою судьбу. Мне открылось, что жизнь моя окончена и что прожита она была напрасно, что всю жизнь свою по такая чувствам я только приумножала душевные страдания. Очарованная прелестями зримого мира Готовила я себе великое разочарование. Веселясь в праздности, Я оказалась у бездны страха и неизвестности. В час моих душевных мук Создатель известил меня, Что Сын мой будет мне Спасителем, Что станешь Ты мне оком Которым узрею я свет истинный средь мрака лжи. Тебя он величал владыкою чарующей природы, Чьей жертвой становится всякое живое существо. Коли так, то ты для меня солнце, Которое само создает тучи, Что накрывают землю мраком И само же рассеивает их». Ты — чародей, завораживающий игрою света, и ты же — избавитель от чар. Однажды я пленилась Твоей колдовской природою и помыслила себя существом от плоти. Предметы, что окружают меня, я возомнила своим имуществом а осязаемое мною тело — самое собою. Ныне глубокая тоска, как тяжелый туман, облекает мою душу. В тебе одном, господин мой, я теперь ищу убежища. Мудростью Твоею, как топором, я чаю срубить под корень древо обмана, что опутало меня своими обольстительными ветвями, плодами на которых взрастают страх и тоска. Прежде всего я хочу знать, что есть в зримом мире природа и обладатель природы. Каковое место здесь занимают господствующее и подчиненное начало, мужское и женское. Майтрея сказал, «Капила улыбнулся словам матушки и начал свою речь с описания природы наблюдателя и предмета наблюдения, существа и вещества». Он поведал и о том, как уметь отличать себя от наблюдаемой природы, как познать свою подлинную суть. Всевышний сказал, «Любезная матушка, занятие, что позволяет живому существу разорвать скорбные узы наваждения» ведет и к единению с действительностью. Соитие с истиной требует пренебрежения к ложному. В глубокой древности я открыл эту науку инокам и мудрецам, теперь открою тебе. Этот способ соития с истиной йога полезен и придется под силу всякому существу любого сословия и духовного чина сознательное существо иначе наблюдатель очарованное свойствами вещества есть существо порабощенное однако связанное с бесконечным такое существо есть Свободное Свободное существо не отождествляет себя с телесным облачением, сотканным из вещественных стихий, и поскольку, как свободный, он не мнит себя обладателем и обожателем, он не питает вожделения и не терзается жадностью». Кто избавился от понятия «я» и «моё», тот воистину свободен и безучастен к суетным радостям и печалям. Свободное от наваждения существо понимает себя вечной неделимой частицей бесконечного, сознающего себя света» познав свою подлинную природу, частица сознания становится безразлична к игре теней и отдаёт себя во служение прекрасному владыке, от кого исходит тот вечный свет сознания. С того самого мгновения, как сознательное существо отрекается от вещественной действительности, Чары наваждения более невластны над ним. Безусловная свобода, кою алчит всякая душа, возможно, лишь в деятельном любовном служении своему прекрасному обладателю. Кто счастлив в служении красоте, тот исполнил весь свой долг перед всеми. Невоздержанность плоти ведет к рабству души, к ее саморазрушению. Чем более душа привязана к телесным удовольствиям, тем крепче для нее оковы чувственного обмана». Напротив, связанная узами любви с безусловной красотою, душа отворяет себе врата неудержимой свободы. Служитель Божий непременно терпелив, умиротворен, милосерден и дружелюбен ко всем и каждому. Ни в ком не видя врага, раб Божий верен уставу священного предания. Верный мне всегда и во всем, Почитатель мой главной целью своей полагает деятельную любовь. Ради связи со мной он оставляет, дом, друзей, родню, слуг и домашних скотов. В беседах о своем прекрасном Господине возлюбленные слуги мои забывают о тягостях скоротечного мира. Праведник всяк, кто обязал себя узами деятельной любви ко мне». Для мирянина нет большего блага, чем общество раба моего верного, ибо в служении рабу Божьему возможно сокрушить оковы колдовского обмана и устремиться навстречу необузданной свободы. Внемляя восторженному слову раба Божьего, душа стяжает истинную свободу, дабы затем сыскать того прекрасного, пред кем преклониться навеки. Ибо в безоглядном служении красоте заключена подлинная природа всякой души. Связав себя узами деятельной любви, в обществе служителей Божьих, душа вдруг гнушается не только удовольствий плоти, но и удовольствий разума. Плененный красотою не прельстится безобразием. То, к чему стремится, всякое сознательное существо жизни в согласии с собою возможно достичь лишь в безоглядном служении прекрасному владыке. Покончив с обожанием мира, расторгнув земные путы и связав себя узами служения вездесущей вечной истине, мирянин скоро достигает цели, к которой много жизней стремятся отрешенные молчальники и строгие подвижники, ибо я есть та истина собственно лично. Девахоти спросила, «О мудрый наставник, какому занятию должна посвящать себя я, чтобы узреть тебя в истинном свете, чтобы покончить с душевным томлением и обрести действительную свободу? Ты сказал, что заветная цель отрешенных — Жить в согласии с собою и в таковом состоянии созерцать истину. Есть ли иные способы прийти в согласие с собою, кроме отрешения от мира и умственного созерцания? Женщина обыкновенно слаба разумом. Мне ли рассуждать об истине, презрев земные хлопоты? Но я способна внимать твоему вещему слову и в этом занятии отрешиться от опостылых земных пут». Майтрея сказал, «Из сострадания к той, кто носила его в чреве своем, мудрец копила, поведал ей» древнюю науку счисления — санкью, что ведет к единению с высшим существом посредством деятельной любви. Любезная матушка, — молвил Господь, — подобно тому, как силы природы подчиняются единому начальнику, так чувства живого существа подчиняются уму, Однако ум, как и Царь Небесный, предоставленный сам себе, обнаруживает склонность служить низшим силам, чувствам, отчего весь состав тела существа или Вселенной приходит в расстройство. Дабы ум был покоен, он должен средоточиться на высшем, и никак иначе. Не свободы следует искать для ума, но служение высокому и вечному истине. Как огонь в утробе разлагает пищу и утоляет голод, так благожелательное средоточение на вечном разлагает в уме мысли об обманчивых благах и утоляет душевную жажду. Кто счастлив служить мне, тот не ищет способов занять мое место или раствориться во мне». Преданная мне душа восторгается мною и моими играми. Кто предан мне всецело, тот во всем видит меня. Мой лик, мою улыбку, мои глаза цвета утренней зари, предлюбящей душою я предстаю в облике согласно ее чаяниям и радуюсь, внимая ее восторженной похвале своему господину». Очарованная моею улыбкою, Моими играми и движениями Преданная мне душа Забывает обо всем, Что связывает ее С вещественным миром. Никакие обстоятельства Не способны смутить разум Верного моего слуги, Ибо сердце его Вовеки принадлежит мне. Так, сам того не сознавая, Раб, Божий обретает спасение. Поглощенный мыслями обо мне, мой преданный слуга не алчит благ и удовольствий, коими прельщаются души в райских ярусах вселенной. Возлюбленный мой сторонится обладания восьмью тайными силами и не ищет путей в вечное Царство Божие. Сам того не желая, слуга мой обретает все, ради чего иные духовные старатели тратят многие жизни. Ничто, даже времени в силах лишить моих слуг сокровища, коим те обладают, ибо их сокровище — это я, Всевышний Владыка. Любящие слуги видят во мне своего друга, родича, сына, воспитателя, покровителя и верховное божество. Истинно говорю, я вечно пребуду с душами, что беззаветно преданы мне. Кто непоколебимо верен мне? Вездесущему владыке мироздания, тот без сожаления расстается с надеждами на земное и небесное благополучие. Таковая душа не связывает свое счастье с богатством, детьми, домом, хозяйством, положением в обществе и всем, что причастно к бренной плоти. Моею милостью преданная мне душа вырывается из круговорота перерождений. Покуда искра сознания не найдет прибежища во мне, она не избавится от страха смерти, потому всякий раз, умирая, будет вынуждена рождаться вновь. Лишь я... «Пред кем трепещет само время, способен избавить душу от оков смерти». В страхе предо мной дует ветер и светит солнце. Громовержец небес Индра в страхе предо мной поливает дождями землю. В страхе предо мною горит огонь, и смерть бродит по свету, взымая зловещую дань. Отрекшись от бренного, Вооруженный знанием вечного, Духовный старатель предается мне, обретая нетленное сокровище. Истинно свободный находит убежище у моих стоп. Я стою над страхом и смертью, и потому тот, кто предался мне, обретает бесстрашие и вступает. В вечность. Потому утверждаю я, кто сосредоточил свой мысленный взор на мне, тот не удержится от служения мне, ибо красота принуждает к деятельной любви, лишь служением прекрасному Господину душа способна достичь согласия с собою и обрести свое подлинное естество».